Глава 24. Схрон. Рурская область Германии. 1 сентября 1944 года. Мюнхен был захвачен лишь на восьмой день после начала наступательной операции. Немцы выстроили десятки полос обороны, выкапывали противотанковые рвы, громоздили валы, щедро шпиговали землю минами, понавтыкали хренову тучу дотов и дзотов. Гитлер призвал под ружье малолеток и стариков, и сопливые патриоты нашлись. В купе с патриотами-старпёрами они брали в руки оружие и шли защищать свой ненаглядный фатерлянд. И что им скажешь? Родину, как и родители, не выбирают. Яша даже не ожидал столь яростного сопротивления и больше всего боялся больших потерь. Это был бы худший сценарий. Тогда бы наступление резко умерило обороты, но нет. Таких же чудовищных по своей величине утрат, как в прошлой жизни на Курской дуге под Киевом или под Сталинградом Красная Армия не понесла. Напротив, потери оказались минимальны, тем более, что первым украинским командовал Черняховский, который, в отличие от того же Жукова, ценил жизни своих бойцов. Продвижению на север мешали не только бесконечные линии обороны, но и подкрепления, переброшенные с Западного фронта. Американцы, честно исполняя договоренности, достигнутые в Москве, не стали претендовать на Францию и Западную Германию, увлекшись куда более интересным делом торговлей с СССР. На практике это означало, что Рузвельт не стал открывать Второй фронт, за что ему рукоплескал Конгресс, но и англичане, сильно обидевшиеся на Штаты, не собирались в одиночку биться на Западном фронте. Там все замерло в неустойчивом равновесии. А последние две недели королевские ВВС даже не вылетали бомбить мирные немецкие города. Пользуясь патовой ситуацией, Гитлер тут же заставил генерал-фельдмаршера Роммеля, командующего группой армии «Б», поделиться. В Баварию были спешно переброшены сотый танковый батальон, вооруженный устаревшими французскими танками, а также первый танковый корпус СС «Лейбштандарт» Адольф Гитлер. В Италии перетрясли группу армий «Ц». На защиту Рейха были передислоцированы дивизия «Герман Геринг» и 76-й танковый корпус. Тут не до союзников, самим бы уцелеть. Первая гвардейская танковая бригада с боями прошла Мюнхен и Аугсбург, Ульм и Штутгарт. В конце июля стало значительно легче. Появились передышки. Уже не повторялся 41-й, когда танки шли из боя в бой. Их экипажи ели на ходу, а спали, если было время, прямо в танке. Причина послаблений заключалась в одном радостном событии. Войска первого и третьего белорусских фронтов заняли Варшаву и Люблин. Штурмовали Кёнигсберг и Пилау. Это был самый настоящий, свой второй фронт. К концу лета первый и второй украинский вышел на линию Люксембург-Франкфурт. На 1 сентября было назначено общее выступление 1, 3, 4, 5 и 6 танковых армий в направлении Кёльна на Рур, к стальному сердцу Германии в становище Круппа, Тиссона, Симменса, Боша и прочих толстосумов, делавших деньги на крови. Катуков лично провел политинформацию перед своими офицерами, настояв на линии партии, постараться избегать разрушения предприятий. Они пригодятся после победы, когда станут работать на Советский Союз. Раннее утро первого дня осени началось с команды по машинам. Утром 17 сентября первая гвардейская оказалась в несвойственном ей положении. Танкисты наступали в арьергарде. За кормой 102-го остались Кёльн, Золинген, Вуперталь, впереди лежал Эссен. Между тем, второй украинский уже выходил к западному валу, к так называемой линии Зигфрида, полосе укреплений, что защищали земли Германии от англосаксов, а передовые части первого украинского миновали Рурский бассейн, выйдя к Вестфалии. А вот первой гвардейской досталась зачистка в составе третьего украинского. Временно. Наблюдая Рур в оптику, Репнин не мог отделаться от впечатления, что снаружи Донбасс. Очень было похоже. Такая же равнина, редкие заросли, тариконы. Шахты с колесами подъемников, коксовые заводы, подъездные пути с забытыми вагонами. Насторожившись было, Геша успокоился. Немецкий танк в метрах в трехстах оказался подбитым. С виду целенький и башня на месте. А ближе подъедешь и видишь, гусениц нет и половины катков тоже. «Битый», — заключил Федотов. «Угу». Второй батальон прочесывал окрестности какой-то крупной шахты. Но местность была безлюдной, попрятались. Немец выскочил совершенно неожиданно, возник ниоткуда. «Мать-перемать!» — выразился бедный, выжимая тормоза. Качнувшись, танк остановился, а мехвод, совершенно забывшись, выглянул в люк. «Куда прешь?» — заорал он. Повылазила что ли?» «Иваныч?» — «А, ну да!» — спохватился бедный, возвращаясь на место. Однако немец не убежал, а заговорил на странной смеси русского и «хохдойч». «Бите, прошу очень, пожалуйста!» — Репнин внимательно огляделся. Вроде не засада, да и напасть неоткуда. А в паре свежих воронок разве что двое-трое уместятся. В смысле, двое-трое смертников. Поднявшись, Геша выглянул из люка. «Кто такой, чего надо?» Немец был в черной форме СС с одной квадратной звездой в петлице. Шарфюрер, значит. Но без фуражки, со смешным рыжим чубом. бин, я есть Густав Фезе, я есть... Я был танкист тоже. Я ja бежал, меня можно... Как это...» «Посадить. Расстрелять можно тоже, но потом. Господин полковник, умоляю, спасите моя невеста. ее арестовали СД и держат в родовую усадьба Шварценштейн. Дасштимт, моя невеста звать Эльза фон Люттельнау, Она помогала ваш НКВД. Нет, Эльза, не быть агент, но она передавала важные сведения настоящему агенту. Спасите ее, господин полковник». Репнин покусал губу. Перед ним был враг, но враг побежденный, согласный даже на расстрел, но потом. И как же не спасти невесту. Ваня, свяжись с Ляхманом, скажи, чтобы выделил танковый взвод. Будет следовать за нами. Густав, далеко до этого вашего Шварценштейна?» Нет, возлековал Феза, совсем рядом. Десять километров я покажу. Слышал, Ваня? Так точно. И Кочуткову передай, пусть шлет два БТРа. Есть. Вскоре послышалось лопотание гусениц. Над высоким бурьяном завиднелись башни 40 троек. «Густав, залезай на броню, будешь показывать дорогу». «Я, я, я, Воль!» Немец ловко взобрался на танк и уцепился за скобу. В тридцать четверках таких не было, и десанту следовало проявлять чудеса ловкости, чтобы удержаться на броне. «Иваныч, ходу!» «Есть, товарищ командир!» 102-й бодро покатил по асфальтированной дороге, огибая холмы, поросшие дубником, и оставляя позади замурзанное хозяйство угольных шахт. Репнин торчал в люке, поглядывая то на густово, то вокруг. Было заметно, что земля ухожена, что луг за холмами и не луг вовсе, а пастбище, запущенное по случаю немерного времени. Зато ферма поодаль смотрелась как картинка. Беленые стены, красная черепичная крыша. На таких устроенных хозяйствах и вкалывала угнанная с Украины молодежь. Парубки-то девчата ехали в товарных вагонах на Немеччину, наивно полагая, что заработают там кучу рейхсмарок, а попадали в рабство. как и полагалось унтерменшам. «Уже близко совсем», — сказал Густав. «Вон за той рощей, там река и усадьба». «Ваня, радируй, пехоте прочесать рощу, танкам укрыться». Бедный малым ходом провел Т-43 по просеке, свернув с дороги и доехал до самой опушки. Отсюда Шварценштейн был виден хорошо. Это была именно усадьба, а не замок. Резиденция какого-нибудь салтыса, уполномоченного графа. Усадьба крепко сидела на возвышенности, гранича с маленькой речушкой и в плане представляла трапецию, все стороны которой были застроены. В восточной части выселся двухэтажный господский дом, а юго-запад занимала двукрылая хозяйственная постройка, выполненная как фахверк. Черные балки красиво смотрелись на беленых стенах. На севере постройка замыкалась кирпичной стеной, в которой открывались въездные ворота. Было заметно, что когда-то имение окружал ров. Репнин присмотрелся. Похоже, что вода, заполнявшая ров, притекала из той самой речушки. От дубовой рощи до усадьбы тянулась травянистая низина, и лишь по бережку выстроились тополя. «Пройти только там можно», — Федотов указал подбородком настрой тополей. Геша кивнул. «Я вот думаю, стоит ли». «Девка же не виновата», — рассудил Башнер. «Тоже верно». «Ладно, сходим. Информаторам НКВД респект и уважуха». Спрыгнув с танка, Репнин с Федотовым направились в глубину чаще. «А мы?» — высунулся Борзых. А вы технику стерегите». Ваня надулся и скрылся в люке. Крепнину подбежал улыбающийся Климов. «Здравия желаю, товарищ полковник «Ну, без тебя никак. Ясно дело». «Короче, в этой усадьбе держат одну женщину. Или девушку, не знаю». Репнин подозвал робко приближавшегося Фезе. «Ближе подойди». Густав подбежал. «Фрой Эльза кто? Баронесса?» «Я-я, даст штимт». «Так вот, товарищ лейтенант, баронесса фон Лютельнау, можно сказать, работала на нас, помогала нелегалам из нашей разведки. А теперь ее держат в этой усадьбе. Это усадьба Фройлин? «Я?» «Не обращай внимания, лейтенант, по-русски он чешет вполне сносно. Волнуется, просто вот и перескакивает с языка Пушкина на речь Гёте». Климов кивнул и спросил. «Объясните, Фезе, одну вещь. Если баронессу вычислили люди из СД, то какого, простите, чёрта ее держат здесь?» Почему не арестовали? Не увезли в Берлин или еще куда? Не расстреляли, наконец?» Густав нервно зябко потёр руки. «Эльза много знает, в том числе одну... Клейн... Одну маленькую тайну Геринга. И её держать здесь именно для того, чтобы рейхсмаршал не смог добраться до Эльзы. Эльзе известен один тайник Геринга. Когда русские... Когда вы наступали на Мюнхен, Геринг спешно вывез из Баварии свои коллекции картин, собранные в Италии. «Награбленные», — поправил его Климов. «Я-я. Вот только самолет, на котором переправлялась одна из частей коллекции, был сбит над Золингеном. Он дотянул до этих мест и благополучно сел. Подручный Геринга не стал рисковать и перепрятать картины. Они сейчас находятся в одной из заброшенных шахт, но где именно, знает только Эльза. Она ухаживала за Готлибом, так звали того самого подручного рейхсмаршала. И он ей все рассказал до смерти, перед смертью». «Понятно». кивнул лейтенант. «Что за картины?» «О, Эльза говорила, там полотна Тициана, да Винчи, Рубенса, Рафаэля. Это огромная ценность». «Прежде всего», усмехнулся Репнин, «это огромное богатство». «Я-я, в последний раз я говорил с Эльзой по телефону из Кёльна. Убеждали ее покинуть Шварценштайн, но она была никакая...» «Что-что?» «О, Ферцайн забиты Я хотел сказать, она ни в какую...» Все ясно». «Вот что, Климов, давай-ка сюда своих парней. Штурмовать усадьбу нельзя, а то ребята из СД могут избавиться от девушки. По-островскому. Да не достанься ты никому. Так что действовать будем без шума, без пыли. Выдвигаемся». Особого прикрытия тополя не представляли, но все же зеленка давала шанс приблизиться к хозпостройке незаметно. Въездные ворота наверняка под прицелом, и из дома, что рядом, все видно. Так что надо или на стену лезть, или по фахверку. Второй вариант нравился Геше куда больше. Выступавшие балки и откосины для трейсера, что лестница с перилами. Проскочив оплывший ров, заросший травой, репнин оказался под стеной хозблока. Тут располагались и сыродельня, и коптильня, и мастерские, и каретный сарай, давно превращенный в гараж, и конюшня. Не раздумывая, Геша полез по стене, цепляясь за что можно, и скоро оказался на втором этаже. Удерживаясь на носках ног, он заглянул в небольшое окно, Похоже, шорная мастерская. Повсюду упряжь, хомуты, седла, куски кожи. Надавив как следует, Репнин добился того, что хлипкий шпингалет сломался. Геша пролез в окно, высунулся наружу и поймал моток веревки, брошенный ему Климовым. Несколько минут, и все спасатели очутились в мастерской шорника. Одним из первых втянули Густова. Когда вся команда оказалась внутри, Феза прошептал, «Тут хозяйство старого Франца, он был конюшем у барона». Неожиданно заскрежетал ключ в замке, и крепкая дверь в мастерскую отворилась, впуская седого детка. Завидев целую толпу автоматчиков, дед замер, выпучивая глаза под косматыми седыми бровями. Густав тут же зашипел, быстро проговаривая по-немецки. Репнин понимал с пятого на десятое, улавливая отдельные слова «Эльза», Комарады, «Франц». Старик лишь мелко кивал, продолжая со страхом глядеть на большевистских монстров с ППС. «Спроси у него, где Эльза», — вмешался Климов. Густав спросил. Старый конюшей перестал кивать и заговорил негромким скрипучим голосом. «Они держат ее в винных погребах», — доложил Феза. «Веди», — коротко бросил Репнин и велел Климову. «Пошли своих людей, пусть тихо и незаметно уберут всех гостей». «Есть». Отдав приказ, лейтенант догнал группу Репнина. Того страховал старшина Родин, бдительный был товарищ. Спустившись на первый этаж хозпостройки, большевики перешли в господский дом. Несколько разведчиков с бесшумными пистолетами шли впереди. Вот за полуоткрытыми дверями зазвучали пьяные голоса. Два сержанта, подняв пистолеты дулом кверху, распахнули двери и разом переступили порог. Пок, пок, пок, пок. Хлопки выстрелов не воспринимались как угроза, не разносились вокруг. Репнин заглянул в гостиную. Трое в форме зеленых СС сидели в креслах развалясь. Остывали. «Сюда!» Поманил Феза, спускаясь по каменным ступеням вниз. Еще ниже имелась крепкая дверь, сколоченная из бруса, и обитая крест-накрест бронзовыми полосами. Дверь была не заперта. Климов тихо сказал, обращаясь к Густову: Пойдешь первым, создавай больше шуму, окликивай, а когда встретишь, ну кто тут главный, представишься м -м, Гансом Мюллером. Предупредишь, что на подходе русские танки, понял? Я? Вперед! Ганс Мюллер коротко выдохнул, толкнул дверь и загрюкал сапогами по лестнице, выкрикивая что-то по-немецки. Своих, должно быть, искал. «Наш выход», — быстро сказал Климов и скользнул в погреб. В винных погребах было прохладно и сухо, без той промозглой сырости, что свойственно подземельям. По всей видимости, погреб был выстроен куда раньше усадьбы. Каменная кладка, своды, опиравшиеся на короткие толстые колонны, свидетельствовали о глубокой старине, как бы не о XIII веке. В погребе было светло. На потолке горели фонари, и глухо доносился перестук дизель-генератора. Ряды бочек и стеллажи с уложенными бутылками уходили в недалекую перспективу. Голоса звучали правее, за рядом колонн. «За мной, товарищ полковник, заходите с того края!» «Понял!» Махнув рукой Федота в уродину и Димитрошу, Геша направился к тому краю, стараясь ступать неслышно и жалея, что в сапогах. «Бутылок-то бутылок!» – бутылок», прошептал впечатленный башнёр. «Цыц!» – порекомендовал ему старшина. Сжимая ППС, Репнин переметнулся к толстой колонне и осторожно выглянул. Он увидел большой массивный стол с прессом, которым запечатывали бутылки, несколько пластов коры пробкового дерева, корзину с готовыми пробками и прочий инструмент-цемелье. За столом сидели несколько чинов СС и парочка в штатском. Надо полагать, штатские были главнее. На повышенных тонах они разговаривали с Бледным Густавом, А у стены, прижавшись к холодным камням, стояла девушка в глухом старомодном платье. Репнин прикинул, как пролягут линии огня и решительно шагнул из-за колонны. Он не побежал, а именно пошел, помахивая автоматом. Такое явление народу стало неожиданностью, дав выиграть пару секунд. А когда эсэсовцы потянулись к шмайсерам, лежавшим на столе, Геша крикнул «Фален!». Фален по-немецки «падай». Он боялся, что девушка не поймет или не послушается, но Фройлен резко присела и повалилась на пол, так что очередь из ППС скосила троих офицеров СС. Лишь один из них успел схватить Шмайсер, но это ему не помогло. Выстрел Климова прикончил ССовца. Штатские моментально вскинули руки. Гитлер капут. Репнин присмотрелся к одному из штатских. «Ба, бригаденфюрер». Лицо Вальтера Шилленберга перекосилось, но не от страха, от ненависти. «Димитрош, а по-немецки ты как?» «Ты да нормально, товарищ полковник». «Тогда будешь переводчиком, полиглот то наш. Климов, этого связать важная птица». «А кто это?» «Шеф Абвера». «Нихрена себе». Связанных Шелленберга и его спутника усадили к столу. «Эльза!» — воскликнул Густав, бросаясь к любимой. «Милая Эльза, ты не ранена? Вставай, вставай, моя маленькая Эльза!» Улыбнувшись чужому счастью, Репнин поглядел на Шелленберга. Тот начал что-то говорить уверенным тоном, наверное, требовать уважения к своему чину, но Геша оборвал его речи. «Надо полагать, решили свалить из рейха бригаденфюрер, и не с пустыми руками. Насчет свалить это правильно, все равно конец, а вот брать чужое — это нехорошо». Шиленберг стал что-то с жаром объяснять, зыркая глазами по сторонам. «Говорит, что хотел сдаться советским войскам», ухмыльнулся Димитрыш, «но как раз не с пустыми руками». «Скажи, что его желание будет исполнено. Федотов?» «Туточки я. Дуй к нашим, пускай сюда идут. А Ваньке передай, чтобы связался со Штармом. Надо сдать важного пленного». Оглянувшись на воркующую парочку, Геша махнул рукой. «Пошли, ребята. Мы чужие на этом празднике жизни». Похохатывая, разведчики зашагали прочь волоча растерянных штатских. Шварценштейна они покидали через главные ворота. Димитраж догнал Репнина уже у самого танка. «Тот второй раскололся». выложил полиглот. «Говорит, они ждали самолёт из Берлина, чтобы ночью перелететь в Швейцарию. Тут аэродром рядом». «Тогда сориентируй Ваньку. Пусть наши шлют самолет сюда. Встретим». В тот же день на луг, что за Дубравой, сел П-8. Ко времени посадки два Б-4 уже перевезли ценный груз из заброшенной шахты, тщательно упакованные картины в рамах из музеев Ватикана, Рима, Флоренции. Геринг был известным покровителем искусств. Слава богу, еще один искусствовед не успел прихватизировать полотно. Расставание с Эльзей фон Лютельнао было очень трогательным. Надева хорошенькая немочка со слезами, благодарила Репнина. «А как же я?» — пролепетал Густав Фезе. «Я же это... враг?» Геша усмехнулся и сказал. «Иди-ка ты, враг отсюда, и не греши». Из воспоминаний капитана Н. Борисова. «Трофейный вопрос?» Само собой, имел кое-что. Самый первый трофей — Вальтер, который мне ребята подарили, но я его в 44-м дома оставил. Отличный пистолет, очень удобно в руке лежал, отдача почти не чувствовалась. Часы имел, но это штамповка не то. Но в конце войны случился памятный эпизод. Когда в Чехословакии уже все было кончено, и немцы стали массово сдаваться в плен, то к нам немецкий офицер привел свою роту, уже без оружия пришли. Он команды подавал, а они все четко исполняли. А я уже ротным был и стоял рядом с группой офицеров. Он подошел, а на немецком доложил мне, что привел своих солдат. Я вызвал одного офицера, чтобы он доложил в штаб батальона. Немец встал на свое место на правый фланг строя, и мы ждем, пока от комбата кто-то придет. Вдруг этот немец выходит из строя и подходит к нам. Берет под козырек, что-то говорит и лезет в карман. Достает часы, окинул взглядом нашу группу и почему-то вручает их мне. Я взял, он развернулся и снова встал в строй. Я посмотрел, часы совершенно новые, швейцарские. И служили они у меня лет 20. Вот такой эпизодик. Потом еще достал большие часы на цепочке, и когда поехал в первый отпуск, сделал подарок отцу. И он всем хвастался. Сын подарил. Что еще? В конце войны разрешалось вещевые посылки домой посылать. Да, когда вошли на территорию Германии, пришел приказ, что в течение месяца можно отправить по одной посылке до 10 килограммов. И три штуки я домой отправил. Первую я сам собирал. Когда танк сгорел, какое-то время появилось. И тут мне старшина напомнил, что на это дело всего два дня осталось. Так я по деревне где-то прошел и на скорую руку какое-то барахло насобирал. В каком-то магазинчике рулончик шерсти взял. Замотали, завязали. Потом рулончик какого-то цветного материала тоже прихватил. А времени-то на отправку нет. Я уже попросил старшину отправь за меня. А он же возрастной мужичок, ушлый. И я его предупредил. «Ты учти, война кончится скоро». Так что без мухлёвства.